«Балаган! Ну, старая кляч, пойдем ломать своего Шекспира!» «Кин!» Над черной слякотью дороги Не поднимается туман. Везут покряхтовые дроги Мой поленялый балаган. Лицо дневной орликина Еще бледнее, чем лик пьеро. И в угол прячет коломбина Лохмотье, сшитое пестро. Тащитесь траурные кляч. Актеры, прав, ремесло, Чтобы от истины ходячий Всем стало больно и светло. В тайник души проникла плесень, Но надо плакать, петь идти, Чтоб в рай моих заморских песен Открылись торные пути. Ноябрь 1906 -го.